Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации. 18 е число шестого месяца, вторник, 7.20. Что не п л а н и р у й а не всегда все идет как в планах. Оружие на отгрузку было подготовлено, с заводами в Демидовке по телефону договорились, надо было регистрироваться там как дистрибьютору. А машина так и не была готова. Погорячился немного г у р ч е н к о с т й н и к а м и за задним мостом. Стали ящики как влитые, но при переезде неровности их задней подвеской колотило. Ход у нее при конструкции шесть на шесть куда как больше оказался, не так как в обычном сто десятом. Пришлось г у р ч е н к о все на ходу переконструировать, делать новые т й н и к и что заняло еще пару дней лишних. Поэтому в Демидовск Мы с Марей Бонитой поехали на ее пикапе с утра пораньше, чтобы все успеть. Кто знает, как там с бюрократией на заводах. Нам ведь надо заказ сформировать, дать возможность его на складе собрать. Да еще случись такое, что у них в ассортименте чего не хватает, успеть завести из цехов. Больше про поездку эту и рассказывать нечего. Как на пикник скатались, сами по себе без конвоя. Уже отвыкнуть здесь от такого успели.